Глава шестая. Одновременно с хлопком запала, в полотно двери вцепились две полностью металлические кисти, силой потянув ее на себя. Но чего-то подобного Тапок ожидал, так что он упер ствол одного из пистолетов примерно напротив того места, где у владелеца рук должна была располагаться грудь, и выпустил четыре пули прямо сквозь дверь. Уже после второй руки исчезли, и дверь захлопнулась, а в следующий миг за ней громахнул взрыв. Больше внутри этажа никого не оказалось, хотя звуки стрельбы снаружи все не стихали. Дроны Юси доберман и доберманы Бесса вполне эффективно перемалывали там охрану бастардов. А вот у самого Тапка теперь была задачка поинтереснее. Бес не собирался воевать со слайдерами и дроннерами на их поле и по их правилам. Подготовленные к обороне этаж, множество ловушек и прочего точно не позволят быстро уничтожить противника, а времени было не так много. Сейчас команда беса и собаки не столько по правде воюют, сколько изображают затяжной бой. Была бы нужда, со всеми этими ребятами они разобрались бы минут за десять. Ну а пока идет драка на улице, босс бастардов точно не соберется в бега, будет надеяться, что наглых вторженцев остановят. Так вот, чтобы уничтожить всю поддержку, бес придумал довольно оригинальный ход. Во время драк на пекле они точно выяснили, что у робот-эксовских киберов есть детекторы, засекающие цели и сквозь армпласты и сквозь бетон. Детекторы ясенхрен были встроенными, но парочку удалось все же вынуть, не повредив, просто оторвав башку киберам. Ваяк подобного добра хватало в качестве собственных трофеев, так что им даже помогли склепать из двух демонтированных модулей один рабочий, и сейчас именно это устройство красовалось на башке Тапка, активное и готовое к работе. Тапок переключил режим, удостоверился, что устройство работает и людей видит. Он тут же задрал голову и принялся обследовать этаж над собой. «О, о вот и оно!» Практически над ним сейчас сидит троица ребят, причем не похоже, чтобы это были вооруженные наемники. Позы движения все говорило о том, что это как раз те самые дроннеры и слайдеры. А раз так, значит сидят они в специально подготовленном помещении, обвишенные сетевыми приблудами, в удобных креслах, и из них управляют всей своей машинерией как на улице, так и внутри». В соседнем помещении, хоть и почти невидимый, лежал в контейнере с надгелевым нейтрализатором еще один. Надгель – специальное вещество, защищающее мозги слайдера от перегрева. Тапок быстро закрепил на потолке, прямо под тем местом, где находилась ванна с гелем, термический заряд. Этот по размерам был побольше стандартных, но и задача у него стояла нетривиальная. Нужно было пробить перекрытие и создать проход для тапка, заодно окончив бренное существование слайдера, к черту разметав его в ванну. Активировав заряд, тапок выскочил в коридоры от греха подальше отбежал на десяток метров. Черт его знает, что именно использовали строители при монтаже перекрытий. «А ну, как сейчас вся эта махина ему на голову рухнет!» К счастью, не рухнуло. От грохота взрыва в помещении посыпалась со стен штукатурка, заложила уши. Вслед за взрывом раздалось все то же шипение, через миг перешедшее в жуткий свист. Когда Тапок вернулся в комнату, где я заложил бомбу, весь пол был залит мерзким на вид веществом, создавшим липкую пленку, которая липла к подошве и тянулась, будто жвачка, при этом еще и отвратно хлюпая. Похоже, именно в это превратился надгель под действием высоченной температуры. Эта же дрянь стекала медленными тягучими каплями со стенок, пробитой в потолке шахты. Тапок потянул с пояса миниатюрное устройство, представляющее собой ничто иное, как катушку с мононитью и механизмом подъема. Прицелившись в шахту, Тапок выстрелил из девайса якорной пластинкой, которая была способна закрепиться намертво практически на любой поверхности. Дернув тонкую нить, тянущуюся вверх, проверяя, надежно ли закрепился якорь. Тапок прикрепил спайдер, как его назвал бес, на специальном крюке на поясе брони. Нажал на кнопку активации и его потащило вверх. Катушка подняла его на следующий этаж, где он, раскачавшись, спрыгнул на пол. Очередное нажатие кнопки на спайдере, и якорь отцепился, смотался назад, как линейка на строительной рулетке. Тапок огляделся. Комната была погружена в полумрак, все освещение уничтожено взрывом, но все же Тапок смог разглядеть, какой разгром учинила его бомба. Испаряющийся под действием высокой температуры нетгель просто сварил находившегося в ванной слайдера, а струя перегретого пара разнесла на куски крышку капсулы, выплеснув получившийся суп наружу и разбив осколками большую часть того, что стояло внутри серверной. Тело незадачливого сетевого ковбоя лежало сейчас со слезшей кожей на столе, снеся с собой стойку с сетевыми терминалами и заливая навороченную деку смесью крови, жира и свернувшегося над геля. Зрелище было отвратным. Человек после такого выжить, по идее, не мог. Но Тапок все равно пустил ему в голову пулю. Теперь, после смерти Слайдера, можно было наконец-то сделать то, ради чего они в самом начале захватывали энергоузел. Тапок передал в систему связи отряда кодированный сигнал, означающий, что Слайдер мертв, и почти сразу же после этого Юси активировала дрона-диверсанта, подключенного к энергосистеме. Тот был примитивной машиной, способной к выполнению простейших задач. Запускать демонов, атакуя и перегружая мейнфрейм до тех пор, пока не будет перегружена вся система. Конкретно этот должен был отключить энергосистемы здания, систему безопасности, тем самым открыв все двери. Будет слайдер в сети, он бы с легкостью отбил эту атаку и уничтожил бы источник дрона. Все-таки робот с алгоритмом не противник для человека. Но сейчас, когда слайдер лежал мертвым, а и помощник, способный его заменить, был фрустрирован гибелью оператора и не был в состоянии взять управление защитными программами, дрон был полновластным хозяином местной сети. Дорогие одноразовые демоны легко проломили ослабленную защиту ядра фрейма, беря под контроль энергопотоки внутри здания и отключая систему защиты, уже без всяких проблем открывая все двери. Спустя пять секунд свет погас везде. Лишь оранжевое тусклое свечение аварийных ламп продержалось чуть дольше, но затем дрон вырубил и их. А вслед за этим защелкали двери, открываясь одна за другой. Толстенная бронеплита, закрывавшая серверную, щелкнула замком и практически бесшумно ползла в стену. За ней был короткий коридорчик, упертый в еще одну уже распахнутую дверь, за которой находилась вторая основная цель на этом этаже – комната дрон-контроля. Нет, понятное дело, что райдер-дронер при необходимости мог работать и с помощью мобильного терминала или шлема. Но если есть способ установить специализированные модули, то возможности оператора вырастают многократно. Банально становится доступен одновременный контроль до десятка управляемых игрушек. И при этом же оператор видит общую картину, которая выстраивается, собираясь с камер и анализаторов всех дронов. А еще в таком режиме можно управлять турелями. Все это доступно благодаря встроенному в кресло компьютерному интеллекту, пусть и узкоспециализированному. Но есть и минус. Если враг каким-то образом проникнет в это помещение, то оператор дрона будет столь же беззащитен перед ним, как и слайдер, погруженный в виртуал. Но слайдер хотя бы может попытаться атаковать интервента через сеть, А вот Дроннору остается только держать в помещении какую-то машину, оснащенную чисто контактным оружием ближнего боя. И этот телохранитель будет единственным, что способно спасти и сохранить жизнь Дроннера, Но не в этот раз. Тапок, проинструктированный бесом, заранее был готов ко встрече с таким противником. Так что метнувшийся к нему гусеничный дрон со здоровенным виброножом мгновенно оказался разнесен на куски парой выстрелов из дробовика. Бес особенно акцентировал внимание Тапка на том, что дронеры без своих кресел практически не представляют угрозы. Да, понятное дело, что поворачиваться к ним в спину не стоит. Выстрелить тебе в затылок из пистолета можно и без стрелкового комплекса, встроенного в глазные имплы. Без и опыта. Это может сделать даже ребенок. Но, как серьезных комбатантов, их рассматривать все же не стоит. И обязательной ликвидации они не подлежат. Можно взять в плен, договориться, а можно и убить». Их терминалы стоят очень дорого, но только вместе с комплектом кодов доступа. Импланты в их головах стоят еще дороже. И если господа сдадут доступ к терминалам, а они, скорее всего, будут готовы это сделать в обмен на жизнь, то стоит так сделать. Дроннеры были молодыми парнями, причем похожими друг на друга. Родственники, что ли? Отсоединенные от терминалов, они даже не стали рыпаться, одинаково набычившись глядя из-под на тапка водянистой зелеными глазами. Похоже, эта парочка обожает свою работу и редко выбирается в реал. Вон оба нечесанный и немытые, с лицами, заросшими неопрятными клочками светло-русых волос похоже оба понимали что справиться с этим райдом им не светит и с покорностью обреченных ждали своего приговора даже не пытаясь что то предпринять так у нас нет с вами никаких личных счетов все вопросы связаны с бастардами заявил Тапак. терминалы все равно не ваши так что предлагаю сделку вы отдаете мне коды я отпускаю вас прямо сейчас живыми йоб вот мы не можем Буркнул один из братьев. «Мы бы рады, но у нас только ограниченный допуск на управление на генокодовом замке». «Черт!» Тапок задумался. «И что теперь делать? С одной стороны, он уже сказал, что претензий нет, да и валить их не особо хочется. Все же это просто наемные работники. С другой, просто так отпустишь кого-то и получишь репутацию слюнтяя». А здесь, на Нассе, они с бесом договорились вести себя максимально жестоко и кровожадно, чтобы сразу поставить о себе мнение. Но ломать голову Тапку долго не пришлось. Выход из сложившейся ситуации предложили сами дронеры. «Слушай, Хеффи, давай ты нас наймешь на субконтракт». — Прямо сейчас. Адам жадный, он не заключал с нами официального контракта, так что по компендиуму мы не обязаны за него топить, а ты уже нас выбил из игры, так что все обязательства перед нанимателем нами выполнены. Тапок молчал, лихорадочно соображая. — Мы прикроем тебя оставшимися дронами, ты же один тут на штурме, — предложил второй дроннер А наверху трое райдов из чудовищ, серьезные модификанты, одному тебе будет тяжко их обнулить. Сейчас мы это надо с командиром обкашлять. Так и не решив, как поступить, Тапок сбросил все на беса. Тот через систему связи, слышавший весь разговор и поступившее предложение, даже сомневаться не стал. Такие контракты были нечастым явлением, но и не являлись чем-то из рядовым. Именно поэтому разумные люди всегда нанимали райдов любой профессии только через посредника. Контракт с посредником разорвать и сменить стороны нельзя. Ты тут же очутишься в черном списке, и хрен потом найдешь новый заказ. А вот такой вот опосредованный запросто. К тому же, если быть честным, без заранее узнал про этих двоих и знал, что они трусоваты, и что у них нет официального контракта с бастардами. Так что на нечто подобное он и рассчитывал. Он прокашлялся и попросил Тапка врубить громкую связь на приватнике. «Эй, би Бо! говорит командир группы «Бес», знаете меня?» «Да, Хэфи, мы знаем о вас. Ходили слухи, что вы погибли. Мы рады слышать, что это не так». «Подхалимаш засчитан». «Итак, я вам предложу субконтракт прямо сейчас. После его окончания будет разговор. Субконтракт копеечный, по пять тысяч каждому, но зато без обмана и без шансов на то, что мы вас кинем». «Мы согласны». «Тогда откройте оба канала личной связи. Сброшу контракта. Для бойцов группировки бастардов было неожиданностью выключение света и большей части защитных механизмов. Стволы трех автопушек поникли, дроны зависли в воздухе и прекратили огонь по противникам. А затем одна из турелей вдруг зашевелилась, вызвав радостный снарев из глоток гангов. Они решили, что их мозговитая поддержка в лице крутого слайдера справилась с вражеской диверсией и смогла вновь включить систему защиты. «Сейчас те уроды, что решили лезть на бастардов, получат свое». Никто из гангов не обратил внимания, как хищно повела стволами ожившая турель, нацеливая их не на нападавших, а на группу укрывшихся за станиной тяжелого пулемета бастардов. А спустя мгновение орудия, сначала одно, потом второе и третье, открыли огонь, моментально выкосив большую часть доверчиво повернувшихся к защитным турелям спиной бандитов. Оставшихся прикончили за пару минут добермана и целый рой дронов. Путь был открыт. Геральт и Ари, повинуясь неслышамому для остальных зову, поскакали громадными прыжками наверх к тапку. Их товарищу нужна была поддержка, и они были рады поучаствовать в любимом развлечении. Все-таки с детства их учили в первую очередь воевать. И воевать по-настоящему, а не изображать атаку, стараясь по минимуму навредить врагам. А оставшихся на их долю гангов было до обидного мало. Так что собаки предвкушали хорошую такую драку, да еще и с любимым союзником на их стороне. Тапок это вам не просто человек, это почти как они, только он еще и с пушками. Тапок же не слишком сильно задумывался, насколько синхронно он начал действовать с собаками. Он даже не замечал, как в последнее время не просто словами, а на подсознательном уровне, обмениваясь мыслеобразами, взаимодействовал, можно сказать, общался с доберманами. Он отнес все на манипуляции Ивана Петровича с его биопроцессором, ведь все это появилось вместе с его питомцем. Он слышит его, а вместе с ним и доберманов, эдакий общий канал связи. «Вот и сейчас он просто позвал доберманов образом включавшим в себя человеческие понятия — помощь, драка, враги, задача, работа стаи. А те отлично его поняли. Бес отметил, как напряглись его псы, понеслись к тапку, не дожидаясь его команды». «Для себя воткнул галочку. Поговорить с напарником и попросить не злоупотреблять этой связью, потому что это нехорошо, когда звери не слушаются владельца. Все-таки модификанты — это собаки-беса, и ему хотелось бы сохранять хотя бы видимость контроля. Ведь своенравные псы, осознав свободу, поняв, что приказы хозяина можно игнорировать или даже действовать, не дожидаясь их, могут наломать дров». Но разговор с Тапком подождет. А сейчас нужно завершить работу. Тем более все идет нормально, и бес все равно собирался отправить псов на подмогу Тапку. В голове мелькнула мысль, что даже это все происходит из-за того, что он слишком много на себя взвалил, забил голову другими задачами и попросту отдалился от своих питомцев. «Нет, надо срочно найти в команду хоть какого-нибудь слайдера». Потому что сейчас можно было полностью взять базу бастардов под контроль и уже не опасаться того, что ситуация может развернуться не в нужную сторону, да только сделать это некому. Самому бесу не хватает опыта, да и контролировать ситуацию он не сможет, а остальные... Никто из команды на подобную работу не годился, да и опыта, нужных навыков у них не было. Бес похватился и принялся проверять таймеры, сигнальные системы. Вот черт! Пошумели они знатно, и полиция уже в курсе того, что здесь творится неладно. Конечно, они вряд ли будут спешить сюда. Кто в здравом уме захочет связываться с бастардами?» Но еще максимум пять минут, и полицейская служба быстрого реагирования сочтет, что они дали райдерам достаточно времени для решения вопросов, а затем, врубив мигалки, отправят сюда спецназ. Парни красиво высуплются на площадь из двух-трех бронированных гравелетов, ощетинившись во все стороны стволами. Обыватели любят такую картинку на экране визоров. Мравый спецназ готов биться хоть с чертом, хоть с дьяволом. После высадки ребята быстро прочешут все в поместье, и вот в этот момент им лучше не попадаться с оружием в руках, ликвидируют даже не задумываясь. После их прочесывания и укладывания носом в пол всех непричастных прилетит следователь этого района. Будет долго и нудно выспрашивать, не опознал ли кто нападающих, и заниматься полностью рутинной работой, чтобы можно было отрапортовать местному представителю корпы, контролирующей городской сектор, что они, полицейские, тщательно все расследовали, часть нарушителей поймали и теперь ищут остальных потенциальных преступников. Но, к сожалению, те были профессионалами и скрыли все без следов. Корп скажет что-то вроде... Работать надо лучше и уйдет по своим корпоратским делам. Ему на всю эту чехарду на улицах, пока она не мешает бизнесу, и за нее не напрягает начальство его самого начхать. Естественно, расследование чуть позже зайдет в тупик. Найти напавших на банду бастардов не удастся. Да и хрен с ними. Бастарды все равно были мразью. Подохли туда и дорога. Дело закроют, и все снова пойдет своим чередом. Все причастные, счастливые и довольные. Нет, если во время райда здесь засекут команду беса, то живыми уйти будет непросто. Стрелять в полицейских не то чтобы нельзя, но чревато проблемами. Искать будут долго и прилежно. А подкупить их в такой момент очень сложно, ведь за всеми действиями группы быстрого реагирования наблюдают и штатные аналитики, и пресса. Так что денег придется отвалить всем и немало. Такой суммы у их команды просто нет. При возникновении угрозы обнаружения копами, им лучше свернуть операцию и бежать. В тот момент, когда бес отвлекся на свои раздумья, стена здания на третьем этаже внезапно вспучилась, а затем начала осыпаться кусками, а из пролома наружу свесился чей-то труп. Причем габариты у трупа были абсолютно нечеловеческими. Охрана местного царька была из чудовищ, а те считались страшными фриками, помешанными на предании себе сверхчеловеческого, хотя на деле монструозного облика. И увиденный бесом Фиттер мог бы считаться эталоном среди себе подобных. Такого уродства бес еще не видел.